Глава двадцать Управившись Управившись мытьем посуды, Валентина Николаевна решила прибрать в комнате. «Я, пожалуй, пойду», — сказала ей Настя. «А ты ложись, отдыхай. А завтра я приду пораньше и все сделаю сама». «Пораньше», — усмехнулась мама. «Да ты здесь и днем из постели не вылезаешь. Что у тебя за привычки появились?» Настя только улыбнулась, потом обняла и поцеловала маму. Она вышла на крыльцо. Было прохладно, а потому девушка вернулась в прихожую, надела джинсовую курточку, только тогда почувствовала тяжесть в кармане и вспомнила о пистолете. Снова оказавшись на крыльце, она увидела двух охранников. «Нам сказали проследить, чтобы вы из дома никуда не выходили». «Сева так сказал», — поинтересовалась она. Ребята дружно кивнули. «Так Сева, вероятно, имел в виду другой дом, ведь я отсюда уже переехала». — Ну, если вы хотите охранять этот, можете продолжать, а я пойду в дом Селезнева. Она направилась к калитке, и оба охранника двинулись по пятам. — Там кто-то еще остался? — поинтересовалась Настя. Ей ответили, что посторонние все уехали. Тогда Анастасия прибавила шагу, но когда уже прошли калитку, остановилась и попросила. — Пусть кто-нибудь из вас поохраняет и этот дом. Мало ли что, время нынче тревожное. А в доме Игоря Егоровича охраны и так много. Ребята возражать не стали. Один тут же вернулся во двор, а другой продолжил свой путь рядом с ней, поглядывая по сторонам. Когда до дома Иволги оставалось совсем небольшое расстояние, сопровождающий указал на за березами автомобиль. Полиция не вся уехала. Вон их машина. И тут же удивился. Вроде это не полицейская машина. У них желтые, а этот УАЗик зеленый, как у военных. Парень подошел к автомобилю и положил ладонь на капот. Тепло еще. Видать, только что подъехали. А мы-то как проморгали. И я не слышал, как мимо нас машина прошла. Через поле, что ли, этот УАЗик проскочил? Может, теперь посторонние здесь крутятся? Надо вокруг поглядеть. Он проводил ее до ворот и остался возле забора, глядя по сторонам. Настя вошла во двор, в котором было пусто. Поднялась на крыльцо где ее никто не встретил. Открыла дверь, шагнула в темноту и остановилась. В доме не горел свет, что случалось разве что ночью, да и то крайне редко. Уличные фонари хотя и бросали свет внутрь дома, но его было явно недостаточно. Освещались лишь пятачки возле самых окон, а все остальное пространство тонуло в потемках. Настя прошла к лестнице, ведущей на второй этаж, начала подниматься, и замерла. Ей послышался какой-то звук. Она даже не поняла, что это был за звук и откуда он доносился. Прислушалась, но вокруг стояла тишина. Осторожно ступая, вошла в просторный коридор второго этажа, миновала гостевую комнату и заметила полоску серого света, пробивающуюся сквозь неплотно прикрытую дверь кабинета. Подошла к ней... И в этот момент звук повторился. Это был скрип половиц, как будто кто-то, осторожно ступая, двигается ей навстречу. Настя приоткрыла дверь кабинета и нырнула внутрь. Прижалась к стене и в тот же самый момент услышала какой-то ускоряющийся стук. И стук этот исходил, как будто из нее самой. Настя замерла и вдруг поняла — Это колотится ее испуганное сердце. Она стояла у стены, осознавая, что в этом доме ей ничто не может угрожать. Бояться глупо. И вдруг вспомнила Полину, так и не сделавшуюся женой Селезнева. Ведь и она тоже наверняка знала. Была уверена, что в этом доме ей ничто не угрожает. И Олеся Руденская, которая привела Максима Башков в гостевую спальню, тоже чувствовала себя в безопасности. Не сомневалась, что ничто ей не грозит, даже в случае, если хозяин дома застанет ее в постели с любовником. Определенно кто-то медленно двигался мимо двери кабинета. Показалось даже, что идущих двое. Один вышел из гостиной, а второй из спальни. И сейчас эти люди находились возле двери кабинета. Настя посмотрела на хромированную ручку двери, тускло мерцающую в темноте, И ей показалось что ручка начинает медленно двигаться как будто кто то хочет опустить ее плавно без стука и щелчка замка настя не спеша отступила от двери чтобы ее силуэт не был виден на фоне серого окна и вдруг вспомнила о лежащем в кармане пистолете достала его опустила предохранитель дверь открылась Кто-то заглянул и тут же вошел. Настя видела, как в комнате движется темное пятно. Потом это пятно повернуло обратно и почти исчезло во мраке коридора. Еще секунда, и все закончится. Незнакомцы спустятся вниз и уйдут. Кто это? Воры, узнавшие о богатом доме? Но если они следили за домом, то наверняка видели, сколько здесь было полиции. Секунда растянулась до вечности, которая не кончится никогда. И вдруг Настя услышала громкий шепот «Она здесь!». Шаги прозвучали уже отчетливо, и тут же вспыхнул свет, в первую секунду ослепивший ее. Перед ней стояли двое мужчин. Одному было около тридцати, и, видимо, это он только что изучал темноту кабинета, а другой выглядел заметно старше лет сорока пяти или больше. У него было жесткое лицо и улыбка, злобное и ехидное. Обоих она раньше не видела, но теперь стояла перед ними, как провинившаяся школьница, спрятав руки за спину. «Настя?» — с удивлением и почти с восхищением произнес старший. «Какая большая девочка! Трудно поверить!» Мужчина улыбнулся и спросил, стараясь произносить слова как можно мягче. Точно так ведут себя квартирные воры, взломав дверной замок и застав дома ребенка. «Ты здесь одна?» Он не стал ждать ответа. Но Настя понимала, что надо что-то говорить, причем спокойно и уверенно, чтобы не показать свой страх. Однако не могла произнести ни слова. Горло ее пересохло от страха, и голова была переполнена лишь ужасом, в котором трепыхалась какая-то мысль, что-то знакомое какая-то фраза, которую она знала, но не могла вспомнить. Мужчина медленно выставил ногу вперед, еще не сделав шаг, а изображая, будто подкрадывается. Кто-то уже делал подобное. Но ведь не может она знать этого человека. Ей неизвестно его имя, только почему-то кажется, что они встречались прежде. С того самого мгновения, как он появился в ареоле внезапно вспыхнувшего света, Она неотрывно смотрела ему в лицо, как будто пытаясь вспомнить и узнать, даже не обращая внимания на его опущенную руку, в которой зажат пистолет с глушителем. — Пойдем, девочка, — сказал он. — Я не сделаю ничего плохого. Я только уложу тебя спать. Ты ляжешь в постельку, и я уйду. Не оборачиваясь, он обратился к своему спутнику. — Сколько у нас? — Минуты три, а то и меньше. Он не успел договорить, потому что его старший товарищ решительно шагнул вперед, и тогда Настя быстро подняла руку с пистолетом и выстрелила. Грохот разорвал тишину дома. Обоих мужчин отбросило к дверному проему. Сева предупреждал, что пистолет автоматический, а потому вместо одного выстрела прозвучала автоматная очередь. Почти все пули попали в того, что стоял позади. Он вывалился в коридор, а тот, что был старше, выронил пистолет с глушителем и пятился теперь назад. Правый рукав его куртки был прострелен в двух местах. Мужчина, морщась от боли, смотрел на Настю удивленными и злыми глазами. — Что ты творишь? Ведь я на пол! — приказала Настя и удивилась спокойствию своего голоса. Удивилась тому, что вообще говорит, ведь всего несколько секунд назад ее разрывал панический страх. — Ложитесь на пол и не двигайтесь! Мужчина продолжал улыбаться и отступать спиной вперед. Споткнулся от труп своего приятеля, посмотрел вниз, перешагнул через убитого, входя в темноту, и вдруг, быстро развернувшись, побежал к лестнице, ведущей вниз. Анастасия перевела дух. Услышала грохот шагов на лестнице, потом звук, открываемой входной двери, два выстрела, вскрик, еще один выстрел, хлопнула дверь. Настя выскочила из кабинета. Побежала к лестнице, выскочила на площадку, включила свет. Посмотрела через перила вниз. Никого. Быстро спустилась и увидела лежащего на полу прихожего молодого охранника, того самого, который провожал ее сюда и остался перед воротами. Она бросилась к нему и опустилась на колени. Парень был жив. «Не двигайтесь!» — крикнула она. «Я сейчас врача вызову!» «Не надо», — попросил раненый. «Я в бронежилете. Только все равно больно. Вы сами-то как? У меня все в порядке». Охранник попытался подняться, но сделать это ему было трудно. Настя положила пистолет на пол и помогла ему сесть. Молодой человек пытался отдышаться, как будто только что пришел к финишу после длинной и трудной дистанции. «Ушел, гад!» — наконец произнес он. Я со двора выстрела услышал. Побежал сюда. Только дверь открыл, а он сразу стрелять начал. Я даже не успел ничего сделать. Надо сообщить, чтобы... Он, наконец, поднялся. Настя помогла ему дойти до кресла и сесть. Опустила руку в карман куртки, надеясь обнаружить там свой мобильник. Но его не было. Очевидно, она забыла телефон дома. Открылась дверь, и Анастасия вздрогнула. Пистолет остался на полу. Побежала туда, где только что лежал охранник, и увидела вошедшего в дом Селезнева. А он заметил лежащий на полу пистолет. Обнял обхватившую его руками девушку и спросил пытающегося подняться ему навстречу охранника. «Что здесь произошло?» «Кто-то проник в дом, выстрелил в меня и убежал», — Волнуясь, доложил парень. «Давно это было?» «Минуты три назад. Я не успел. Простите». «Все живы, и слава богу», — успокоил его Игорь Егорович. Он достал из кармана рацию, связался с кем-то и произнес жестко: «Кто-то проник в дом, и теперь где-то рядом. Прочешите все вокруг. Давай всех свободных сюда. Только быстро. Как там усе вы? А кто бы сомневался? Селезнёв погладил Настю по голове, а потом наклонился и поцеловал ее волосы. Не бойся, все закончилось. Пойдем отсюда. Он повел ее к лестнице, а она вдруг, вспомнив, остановилась. «Там еще один!» «Где?» — не понял Игорь. «На полу, возле кабинета. Мертвый. А второго я ранила, но он убежал». Селезнев метнулся наверх, переступая через ступеньки. В дом влетел парень, который оставался во дворе дома стрижак, а потом еще кто-то в темной униформе и каске. Они замерли посреди комнаты с поднятыми вверх головами, потому что на втором этаже, возле перил, стоял их босс. На лице его читалось удивление. — Полицию вызывайте, — приказал он, — и скажите, что у нападавших был похищенный у меня пистолет. Настя давала показания в беседке. Находиться в доме она не могла. Но не потому, что там снова были посторонние. Работала следственная группа, фотографировали, эксперты смазывали ручки черным порошком, снимали отпечатки пальцев, дактилоскопировали убитого, а потому что у нее не получалось сказать там ни слова. В беседке она была почти спокойна. Показания брал следователь Гуров, который расспрашивал ее, почти не скрывая своего восхищения. Он задавал вопросы, стараясь не смотреть в дальний конец длинного стола, где расположились два полицейских генерала и один полковник ФСБ, которых Селезнев угощал французским коньяком. Генералы тоже непонятно чему радовались. В мангале, установленном возле крыльца беседки, тлели угли над которыми готовился шашлык из барашка. «Вы сказали, что один из нападавших показался вам знакомым?» спрашивал Гуров. «Почему вы так решили?» «Послушай», — обратился к нему генерал, «хватит мучить девушку. Ночные допросы, кстати, запрещены. Ты подъезжай сюда завтра с утречка, а сейчас дай ей успокоиться». «Я спокойно, возразила Настя. «Так меня вызвали, вот я и приехал», — объяснил Гуров. Мог бы дома оставаться, на даче у себя, тут неподалеку. А ты не тот ли ухарь, который к себе на дачу девиц привез и заставлял петь? А тебе по всему городу уже легенды слагают. Настроение у генералов было хорошее, и не только от коньяка. Резонансное преступление было раскрыто. Правда, в убийстве Олеси Руденко пока еще никто не сознался. Но, по общему генеральскому мнению, это был только вопрос времени. Конечно, полицейские начальники немного пожурили Селезнева за то, что он уговорил их послать на задержание своих непрофессионалов, из-за чего все так нескладно получилось. По правилам полицейской тактики особо опасных преступников следовало окружить, потом предложить им сдаться, потом пустить дымовую завесу и какой-нибудь усыпляющий газ, тогда бы потеря у противной стороны оказалось меньше. А так трое раненых, двое из которых тяжело, и один убитый. Правда, он сам бросился под поезд. Но не надо было так пугать нервного человека. Надо было послать к нему опытного психолога, специалиста по переговорам. Так, по крайней мере, делают в Штатах. Они профессионалы, сразу начинают захват. Или сразу стрелять начинают, не спросив даже, что за человек зашел к вам в дом. При этих словах генералы покосились на Настю, а один осуждающий покачал головой. «Где вы только находите такие непрофессиональные кадры, уважаемый Игорь Егорович?» «Так они сами ко мне приходят. В полиции они в очередях на квартиру по 10 лет стоят, а очередь только увеличивается. Ордена им даете, а квартиры нет. Вот они и обижаются». Генералы спорить не стали и претензий больше не предъявляли. Коньяк был уж очень хороший. К тому же, когда легко раненый бандит рассказал, что они собирались делать... Сами же генералы, включая полковников ФСБ, признали, что план был хорош. Бандиты хотели получить деньги, убить тех, кто эти деньги им передаст, взорвать свой автомобиль вместе с похищенной Яной, залезть на платформу с гравием и уехать. Полиция перекрыла бы автомобильные дороги, а они, проехав 20 километров, спрыгнули бы возле моста через реку, где их ждала лодка. И потом отсиделись бы в деревенском домике, куда прибыли день назад якобы на рыбалку. Преступная группа, по уверению задержанного, состояла из десяти человек. Но и в этом он не был уверен наверняка, потому что все вместе никогда не собирались. Каждый играл свою роль. Двое из участвовавших в похищении Капустина сразу уехали к себе домой, в Москву и Выборг. А он со своими приятелями участвовал, потому что не знал, что английского барыгу будут мочить. Убивал тот, кто их всех на это дело собрал. Жестокий и очень умный человек. Вообще-то этот человек в законе, и зовут его Баня. Так его называют промеж себя бандиты. А вообще он Банкок и прибыл откуда-то с Дальнего Востока. То ли из Владика, то ли вообще с Колымы. По словам раненого бандита, Банкок сначала отпустил Капустина, а когда тот начал удаляться, вероятно, передумал. Достал волыну и шмальнул. При этом Баня был спокоен, словно ничего особенного не сделал. Нормальные люди, даже червяков, давят с какими-то эмоциями, а потому привычным к разборкам пацанам стало немного не по себе. Но Баня, вероятно, очень богатый человек, потому что машины для дела предоставил, оружие дал и на деньги не скупился. Он даже сказал пацанам, чтобы лимон, полученный от олигарха, а в том, что Селезнев деньги даст Бангкок, не сомневался, так вот. Этот миллион он разрешил ребятам разделить между собой по коэффициенту трудового участия, а для себя не попросил ни копейки. Задержанный описал лидера преступной группы. Лет сорока пяти, ухоженный и хладнокровный, никогда не повышает голос, а если улыбается, то от этой его улыбки становится не по себе. — Вот такой у нас противник, — подытожил генерал и почему-то посмотрел на Анастасию но мы его найдем, вы не беспокойтесь. По всему выходило, что в дом Иволги проник именно Банкок. Подъехал он на уазике, в котором находились удочки, сачки для ловли рыбы и надувная лодка, очевидно на случай, если на трассе машину остановит полиция. Но полиции нигде не было. Все уехали к Виадуку, даже те сотрудники, которые до этого находились в доме и во дворе Селезнева. Когда никого не оставалось, невесть откуда и появился уазик. Внедорожник так и стоял теперь на том же месте, где его увидела Настя. А как и куда исчез опасный преступник, было непонятно. Можно, конечно, добежать до речки, переправиться на другой берег и уйти через лес. Но для этого надо хорошо знать местность. И даже человек, хорошо знающий местность, ночью все равно заблудится. По крайней мере... И полицейские, и люди Селезнёва, которые с фонариками прочесывали окрестности, сказали, что сейчас искать бесполезно. Селезнёв внимательно слушал и подливал генералам коньяк. Потом посмотрел на Гурова и спросил. «Ты закончил?» «Тогда давай-ка со мной съездим в одно место. Тут неподалеку." Он поцеловал Настю и пообещал вернуться через полчаса. Попросил ее коньяк не пить». А лучше пойти и успокоить маму, если так, конечно, волнуется. Домой ее отвез Сева, который тут же вернулся. Генералам принесли еще коньяка и, на всякий случай, виски. Как раз поспели шашлыки. Когда сели в Каен, Гуров поинтересовался, куда все-таки они едут. Селезнев ответил весьма странно. «Это я, дурак. Ведь видел фоторобот и не понял сразу» и повернулся к Севе. «Давай в лесное заскочим». «Так куда все-таки?» — недоумевал следователь. «На конспиративную квартиру». «Вам дать парабеллум? «Не обижайтесь и скажите. Вы помните адрес Ершова, который пару дней работал сторожем на съемочной площадке?» «Вы думаете, он причастен?» Машина остановилась возле блочного пятиэтажного дома. Несмотря на позднее время, в некоторых окнах еще горел свет. Но все эти окна были на первом. — Сева, вы с Гуровым звоните в дверь, — распорядился Селезнев. — Не будет открывать? Взламывай. — Учти, он вооружен, потому что ко мне в дом он приходил с двумя пистолетами. Но я не думаю, что он будет ждать, пока вы вломитесь. Будет уходить через окно. А там уж я его встречу. — Может, еще кого-нибудь вызвать? — спросил Сева. — А ты не справишься? — Понял. Согласился бывший опер. Через пять минут начинаем. Окна квартиры Ершова выходили на другую сторону, поэтому Селезнев обогнул дом, посчитал окна и пристроился у стены возле густого куста Барбариса. На площадке первого этажа было тихо, пахло щами и недавно выкрашенными стенами. Сева держал в одной руке пистолет, а в другой — монтировку, которую прихватил в машине. Рукой с пистолетом нажал кнопку звонка. Подождал немного и снова нажал. Прислушался. За дверью было тихо. После третьего звонка в квартире раздались шаги, и мужской голос спросил. «Какого черта?» «Нам не черт. Нам гражданин Ершов нужен», — ответил Сева. «Это следователь Гуров к нему пришел». «Мы с ним уже встречались», — шепотом подсказал следователь. Вы меня помните, я вас опрашивал по поводу убийства актрисы Руденской. Ночью зачем приходить? Повесткой вызывайте. А если не втерпёшь, то приходите в рабочее время. Вскрылись новые обстоятельства, — продолжал бывший опер, — которые нуждаются в срочной проверке. Без вашей помощи никак, гражданин Ершов. Открывайте дверь. Мы ведь всё равно войдём. Сева повернулся к Гурову и шепнул. Пошёл в окошко поглядеть. В глазок он видел, что нас двое. А по ночам менты в твоем не ходят, только толпой. И крикнул: "Давайте все культурненько сделаем, чтобы потом вам не пришлось новую дверь вставлять". Сева нажал на кнопку. Я, кстати, без оружия. Шепотом напомнил Гуров. Сева достал из кармана пистолет и протянул следователю. Пользоваться умеете? Обижаете? Ну все! крикнул бывший опер. Ломаем дверь! он вставил монтировку в узкую дверную щель возле замка и попытался отжать. Дверь не поддалась. Сева сделал еще одну попытку с тем же результатом. «И что они ее так крепят?» — вздохнул он. С третьей попытки дверь немного отошла, а после еще некоторых усилий показались отошедшая планка и согнутый ригель. «Мы заходим!» — крикнул Сева. «Кто не спрятался, я не виноват!» И рванул дверь на себя. Селезнев стоял за кустом и прислушивался. Из квартиры Ершова не доносилось никаких звуков. А вот наверху разговаривали. Там было открыто окно. Возле него курил мужчина и звучал женский голос. «Мне просто интересно, что ты в ней нашел такого? Я не скандалю, нет. Я просто знать хочу, что ты в ней нашел такого, чего нет у меня. Разве что младше меня, на 14 лет». Так через четырнадцать лет она будет старше меня выглядеть. А ведь она наверняка еще раз толстеет. Все бабы толстеют. Это только я такая у тебя». «Да успокойся ты», — ответил мужской голос. «Ничего у меня с ней нет. А звонит она по работе». «Ага, пол первого ночи звонит. Накладную она на товар найти не может. Врать-то не надо. Через четырнадцать лет тебе пятьдесят восемь будет. И турнет она тебя. Куда пойдешь? Ни кола, ни двора». «Магазин, и тот на меня записан. Вот возьму и вышибу ее оттуда. И тебя заодно». Сверху в куст Барбариса прилетел непогашенный окурок и раздался звук закрываемого окна. Селезнев придавил окурок ногой. И вдруг вспомнил, что через четырнадцать лет и ему будет пятьдесят восемь. Хотя нет, только пятьдесят семь. Снова стало открываться окно. На этот раз на первом этаже отворилась одна створка. Из нее высунулся человек и оглядел темное пространство. Потом человек перелез через подоконник и, осторожно, стараясь устоять на ногах, спрыгнул. Рука мужчины была забинтована и болталась на перевязи, перекинутой через шею. На ногах он устоял, хотя и пригнулся до самой земли. А когда выпрямился, стоящий от него в полутора метрах селезнев позвал негромко — Леша. Мужчина повернул голову, и тогда Игорь Егорович ударил. Коротко и хлестко. Человек, не пытаясь устоять, рухнул на спину. Из окна высунулся Сева и спросил. «Взял его?» «Вон лежит, отдыхает. А мы тут врача прихватили, который дырки ему штопал». «Взывай ментов. Только проследи, чтобы протокол задержания Нагурова оформили. Мне кажется, орден и повышение по службе ему не помешают». «Это точно!» подтвердил выглянувший из окна следователь, «счастливый от того, что провел эту ночь не дома».